— Да, это интересно. Это так занимательно. — Еще бы, — согласилась мисс Кромптон. — Дети могли бы вам с успехом помогать. — Да я почту за честь, если смогу вам помочь. И мисс Митт в меру своих сил посодействовала бы. Дети стали бы персонажами этой драмы. Чтобы книга понравилась широкому читателю, без драмы не обойтись. — По-моему, вам самой надо написать такую книгу. Идея всецела ваша, и лавры должны принадлежать вам. — Что вы! У меня нет необходимых познаний и свободного времени. — Кстати, тоже нет, хотя трудно сказать, на что уходят мои дни. — Нет, я просто не мыслю себя в роли писателя. — Лучше возьмите меня в помощники, мистер Адамсон. Это будет для меня большой честью. Я умею рисовать. Могу записывать с ваших слов и переписывать, если нужно. Невыразимо вам благодарен. Вы совершенно изменили мои планы. Едва ли. Однако я уверена, что эта идея оправдает себя. Главное — желание и упорная работа. Так, весной 1862 года, примерно в то время, когда родился Роберт Эдгар, началось организованное наблюдение за муравьями. На карту были нанесены сам муравейник и его пригороды, скрупулезно отмечены все входы и выходы, Мэтти Кромптон нарисовала закрытые на ночь с помощью баррикад из прутиков городские ворота и спящих за ними сторожей. Были составлены карты троп муравьев-фуражиров, тщательно исследованы коморы инкубаторов с яйцами, личинками и коконами, составлявшими одновременно и население города, и его живое сокровище. Своего рода переписи подверглись гости и паразиты сообщества. Крупные стадо тли в вязовом стволе. Муравьи-пастухи без устали гладили и ласкали тлю, тем самым побуждая выделять росинки сладкой пади, которые затем поспешно поглощали и относили в хранилище. Множество бродячих гостей, чье присутствие тут поощряли или терпели. Жук Амфотис, например, выпрашивал у возвращавшихся рабочих муравьев капли нектара и, в свою очередь, выделял некую чудесную манну которую хозяева энергично соскабливали и слизывали с его надкрыльев и груди. Или еще один жук — Динаида, который тихонько отлеживался в туннеле и, когда хозяев не было поблизости, заглатывал пару яиц. Было составлено подробное описание уборки гнезда. Караваны муравьев тащили на гигантскую мусорную кучу заплесневелые и несъедобные остатки пищи тела умерших и умирающих собратьев. Многие внутренние процессы. Как неустанно разрешается от бремени матка. Как рабочие муравьи, не переставая, чистят ее и кормят. Как они выносят из родильной каморы и пестуют яйца как переносят яйца и личинки из более прохладного инкубатора в более теплый и, наоборот, все это удобно было наблюдать в стеклянном муравейнике. И младшие девочки, когда была у них на то охота, просиживали часа два в классной и составляли хронику жизни инкубатора и царицы. Вильям установил наблюдение за двумя входами в муравейник и на протяжении долгого времени отмечал, какую пищу муравьи доставляют в гнездо, чтобы прокормить миллиарды иждивенцев.